Глава восьмая Я открыла глаза и увидела больничные стены. Спокойно, мысленно стала убеждать я себя. Надо собраться с силами. Где я? Я лежала под капельницей, а рядом со мной сидела мама. Наконец-то пришла в себя, устало вздохнула она. Я уже не знала, что и думать. Скорая не хотела ехать, ведь ты была в состоянии алкогольного опьянения. А когда приехала, то не хотела оказывать медицинскую помощь. Они ее пьяным не оказывают. Требовали, чтобы я вызывала наркологию. И страх, и позор. Еле уговорила отвезти тебя в больницу, ведь ты долгое время была без сознания. Тебя невозможно было привести в чувство. «Доченька, ты только больше не пей, очень прошу!» «Неужели Тим так пагубно на тебя подействовал?» «Мам, ты в своем уме? Я выпила раз в пятилетку. Я не железная, у меня нервы сдают. Стресс!» «Егор говорит, у тебя была белая горячка. Какие-то видения!» Услышав про Егора, я дернулась. — Странный твой Егор. Очень странный. — Кстати, а где Тим? Что-то я давно его не вижу. — Можно подумать, ты раньше с ним каждый день встречалась, — произнесла я и с издевкой добавила. — На балконе. «Где — Где? — не поняла меня мать. — Мам, откуда я могу знать, где он? Я ему в няньке не нанималась. «Он же твой муж. Не нервничай, пожалуйста, тебе нельзя. Дочь, можно я домой поеду? Завтра тебя навещу. Тебе придется какое-то время полежать в больнице. Врач сказал, у тебя сильное нервное истощение. Если бы мы знали, что все так получится, лучше бы ты этот кредит не брала. Мам, иди домой». «Пойду». Меня в коридоре муж ждет. Дочь, мы за скорой на своей машине ехали. Мы пока ее забрали. Ты же все равно в больнице. Ты не против?» «Не против». Когда мама ушла, я долго смотрела на капельницу, пытаясь понять, что со мной сегодня произошло. Но голова отказывалась работать. Живой Егор. Мешок. непонятно как появившийся на моем балконе. Может, я действительно сошла с ума? Не удивлюсь, если завтра в больницу меня придет проведать Тим. Нет, это невозможно. Я точно помню, что убила его. И помню, как Егор взял мешок, и мы поехали с ним в лес». Ко мне подошла молоденькая медсестра и проверила капельницу. Заметив на моих глазах слезы, она села рядом. «Что? Все настолько плохо?» — осторожно спросила она. «Хуже не бывает. Темно всегда перед рассветом. Никакого рассвета не будет. Это так кажется!» Пройдет время, и вы сочтете проблемы смешными. Вот этого точно не будет. Я потеряла работу. На мне висит сумасшедший кредит. Банк вообще не хочет войти в мою ситуацию. Ко мне приходят коллекторы, угрожают. Это только часть моих проблем. Найди богатого мужика. Он решит все твои проблемы. Идея, конечно, неплохая. Да только где его найти? Столько желающих. Ты не думай о тех, кто просто желает. Пусть они желают, а ты действуй. Подумай, кого бы ты хотела видеть в своих покровителях, и приворожи его. Кстати, меня Лена зовут. Меня Лера. Знаю, я твою медицинскую карту заполняла. Моя тетка занимается приворотами. Она живет на окраине и проделывает разные магические штучки. Она мне моего мужа присушила. У него до меня другая девушка была. Он ее бросил и на мне женился. Твой муж присушенный? Да. Но это же очень опасно. Как вы живете? Нормально. Он без меня себе жизни не представляет. Я сделала присушку на человека, которого по-настоящему люблю. Очень сильный приворот. Мой муж даже если захочет другую женщину, у него на нее никогда не встанет. После приворота он пришел ко мне ночью с безумными глазами и сказал, что не может без меня жить. С этого дня мы вместе. Есть, конечно, нюансы, сложности. Болеет постоянно, выпивать начал. Но я все равно очень сильно его люблю и ни о чем не жалею. Другого мужчину рядом с собой не представляю. Моя история подтверждает, мечты сбываются и не без вмешательства высших сил. Мне кажется, в твоем случае тебе бы очень помог приворот. «А кого приворожить?» Ты хоть любимого мужика выбрала, а у меня нет никого. Бизнесмена какого-нибудь крутого. Тебе любимый зачем нужен? Не до любви сейчас. Кредит выплатить нужно. Есть у тебя крутой бизнесмен на примете? Даже не знаю. На работе я замечала, как заинтересованно на меня смотрит один руководитель нашей партнерской фирмы. Но ведь я была замужем, и даже подумать не смела посмотреть в его сторону. Ты хоть понимаешь, что дура? Замужем мы или нет, а влиятельный покровитель не помешает. Мы не виноваты в том, что наши мужья, увы, не могут решить все наши проблемы. Понимаю. Ну так этот чувак в состоянии выплатить твой кредит? Скажешь тоже. У него фирма огроменная. Он в состоянии выплатить сто моих кредитов. А фотка твоего олигарха у тебя есть? Есть в телефоне. Только там мы вместе с коллегами по работе. Это ерунда. Морда его там хорошо видна? Видна. Это главное. Присушишь. Лен, а вдруг он женат? Я, если честно, про него ничего не знаю, имею в виду про личную жизнь. Сама подумай, разве такие мужики бывают одинокими? Их разбирают еще на взлете, а этот уже находится в хорошем полете. Не думаю, что он холостяк. Тебя это беспокоить не должно. Тебе кредит нужно платить? Конечно. Ну, так и думай о кредите, а не о мужике. Никто же не думает о том, где ты должна брать деньги, чтобы его отдавать, потеряв работу. Я тебе нашла правильный выход из сложившейся ситуации. Лена, я даже не думала об этом. Просто все эти привороты, это же так страшно. Потом столько последствий. А сейчас без приворота? Можно подумать, у тебя нет никаких последствий. Хуже, чем теперь, уже не будет. У тебя появится мужик с деньгами, который будет гасить все твои кредиты и решать все твои проблемы. Но ведь у этого мужика будет нарушено сознание. Он не сможет понимать, что делает. Это же изменение психики, личности. Все эти привороты страшно опасны. Мужик не будет понимать, что с ним происходит, как он живет. Это ведь страшный грех. А ломать девушке жизнь, повесив на нее неподъемный кредит, не грех? Тебе повезло, что на твоем пути встретилась я, потому что сейчас вся Москва населена одними шарлатанами и вымогателями денег. А моя тетка делает авторский приворот и сексуальную привязку в день обращения. Она настоящая, понимаешь? И берется не за любого, а только если я очень попрошу согласиться тебе помочь. Лично я вообще не вижу ничего ужасного в привороте. Это всего лишь вид магии и, заметь, самый востребованный на сегодня. В другом человеке просто вызывают чувства, И все. Уже давно доказана эффективность приворотов. Просто есть привороты, которые мы делаем самостоятельно, а есть те, что не можем сделать без профессионалов. Я не поверю, что в твоей жизни не было мужчины, которому бы ты не подливала свои месячные в напиток. По-моему, это делала каждая из нас. Было дело. призналась я и, покраснев, вспомнила, как подливала свои месячные в колу Тиму, когда мы еще только познакомились, и я переживала, что он поменяет меня на другую. Ужасно, но я это делала. Ужасно, не ужасно, но мы все через такое прошли. Что касается приворота, здесь важно, чтобы его делал профессионал. который никогда не допустит грубых ошибок и тебя потом не ударит негативной энергией. И, конечно же, никому не нужны угрызения совести, которые потом мешают жить и не приводят ни к чему хорошему. Я же тебе говорю, сама живу с присушенным мужиком и считаю все побочные действия приворота сильно преувеличенными. Но ведь ты проговорилась, что он у тебя болеет, выпивает. Есть такое, но при этом он живет со мной и на других не смотрит. Видимо, его сознание сопротивляется заданной программе, поэтому и страдает психологическое состояние. Все это называют проделками дьявола. Только почему дьявольские проделки в нашей стране превратили в прибыльный бизнес? Даже страшно представить, сколько зарабатывают экстрасенсы и колдуны. Они загребают уйму денег и становятся представителями просвещенной элиты, улетая от нас на недосягаемую высоту. Не хотят больше видеть себя рядом с простыми людьми. А ведь зарабатывают они на наших страхах и незнаниях. О том, что мы боимся всего неизведанного. Я считаю, говорить о том, что привороты очень опасны, могут только те, у кого они сроду не получались. Не знаю, Лена, но все же мне кажется, эти темные делишки занятие наказуемое, потому что против воли человека. Это как татуировка. Сначала нравится, хочешь ее, делаешь. Потом надоедает, а избавиться от нее невозможно. Вот тебе надоест твой муж или встретишь новую любовь. Захочешь от нелюбимого избавиться, а невозможно. Я с ним не для того сходилась, чтобы от него избавляться. И пусть между нами нет мира и согласия, которых бы мне хотелось. Но мы живем вместе, а это главное — Может быть, наша не самая радушная жизнь и есть наказание за то, что я сделала. Но никаких наказаний и последствий я не боюсь. Не сильно парюсь из-за того, что мой любимый находится под гнетом приворота. Я знаю одно. Только рядом со своим мужем смогу почувствовать себя счастливой. Лена сняла мою капельницу. Взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Не переживай, я тебе помогу». «Господи, где ты раньше была?» «Всему свое время. Я вот тоже мечтала о настоящей подруге. Только не думала, что когда-нибудь ее привезут в мою смену без сознания и почти неживую».